Глава одиннадцатая «Осторожно, мины!» — прочел я на желтой табличке с черепом и скрещенными костями. «Вот это да! Когда успели!» «Или мне ведомы не все тонкости охраны зоны?» «Вот так завел, Сусанин!» С трассы мы сошли, так как немного погодя наткнулись бы на КПП. Их расположение я знал на зубок, а вот о минных полях не слышал». Может, новый ком-части постарался? Нет, должно быть, до зимы минировали, снег не тронут. Или, возможно, табличка просто огородный пугало для сталкеров. «Одевай!» — сказал Альт и бросил под ноги снегоступы. «Если в снег не проваливаться, то и на мину не нарвешься». На всякий случай Альт скомандовал меледии «Все!» Волчица выпустила вперед астралов. Следуя указаниям Альта и его пальца, двойники меледи проскакали участок до колючки туда и обратно. Снег был рыхлым и не выдерживал даже их веса. Астралы прыгали, как дельфины, взметая серебристые тучи. До ограждения мы дошли благополучно и уже с насмешливой улыбкой встретили надпись «Все с тем же черепом» — 220 вольт. Астралы проверили, никакого тока, как я и думал. Новая метла по-новому метет. Заместитель бурну хитер, но русский мужик везде пролезет. Проволоку обкусили. На стометровке наследили так, что по гранцам и собаки не помогли бы. Больше всех, конечно, постарались остралы. Они такие петли Мёбиуса накрутили. Истинную тропу я присыпал табаком, пожертвовал несколькими сигаретами. Зона встретила нас недружелюбно. Налетело, бешено завывая, пыталась вытолкнуть назад, но мы упрямо продвигались вперед. Открытые пространства пытались проходить как можно быстрее, в перелесках темп сбавляли. Ветер не желал утихать, пронизывал насквозь и вскоре стал сечь мокрым снегом. «Погода нелетная», — злорадно подумал я, стуча зубами. До этого мне постоянно чудился гул вертушки. Я опасался, что наш прорыв заметят быстро, но до реки дошли без всяких признаков преследования. Сильные морозы еще не вдарили, поэтому мы не решились переходить Припять по льду. Продвигаясь на юг вдоль берега, вышли к мосту, сняли снегоступы и ступили на аллею фонарных столбов. На середине моста мы услышали звук мотора. Откуда он доносился, сообразили не сразу, только когда на реке появился катер на воздушной подушке. Изговариваясь, упали ниц. Альт прижал Меледи к себе и стиснул в ладонью пасть, чтобы волчица по неразумности не выдала нас. Лежали долго. Руки закочнели, под комбезом танцевали мурашки. Я слушал нарастающий зуд мотора и молил Бога, чтобы военные не вздумали проверить мост. Всевышний услышал. Или же нам просто повезло. За мостом деревья постепенно уступили место лознику, осоке и прочим болотным травам, Снег под ногами разъезжался, мешаясь с грязью. Хрустел тонкий лед. Со всех сторон обступили желтые с загнутыми коричневыми кончиками стебли камыша. Лужицы растянулись в озерца и каналы. Взойдя на небольшой холм, я увидел поразительную картину. Затон был усеян ржавыми трупами сухогрузов, барж, яхт, катеров и полузгнившими лодками. Я словно оказался героем Беляева. отчего захотелось повернуть вспять до того, как на нас обрушатся аборигены и другие неприятности. «Здесь мы и встретились!» — с теплотой вспомнил Альт и потрепал Миледи за ухом. «Не против, если мы заглянем к моему старому другу?» — обратился сталкер ко мне. «Если ты не собираешься здесь ночевать, не беспокойся, мы всего лишь немного задержимся». Друг Альта Ной жил в дрявой барже. Внутрь вела хлипкая деревянная дверь. Такую я ожидал бы увидеть в хижине, но никак не в борту корабля. Прежде чем войти, Альт виновато предупредил. — Ты бы отошел в сторону. Ной имеет дурную привычку полить из ружья, а потом спрашивать, кто пожаловал. «Оригинал — Оригинал! Альт резко дернул дверь на себя и отскочил ко мне. Повисла тишина. «Спит — Спит? — предположил я. Задаченный Альт осторожно заглянул вовнутрь. «Никого?» — удивился он. В трюме стояла буржуйка. Холодная. Рядом висел гамак, под ним валялись пресневелые объедки и тушканьи черепки. «Видимо, он нашел более теплое местечко», — сказал я. Или посчитал холода за наступление зоны. Он постоянно пророчил, что зона сметет нас волной мутантов. В не меня посещали схожие мысли. Я словил на себе вопросительный взгляд Альта и пояснил. Через телепорт в Рыжем лесу, ведь может просочиться какой-нибудь упыль или химера, представляешь, сколько будет жертв. Если же зона разумна, как ты утверждаешь, и как я сам порою верю, то на Большую Землю может хлынуть целая армия мутантов. Прось, не так уж их много, и они не бессмертны. К тому же ты не можешь закрыть портал. так зачем держать его в голове? Я не ответил. Думаю, Альту не понравились бы мои слова. Закрыть портал я действительно не мог, но рассказать о нем руководству, содействовать в организации его или парка охраны было в моих силах. Миледи жалобно проскулила. До того волчица нюхала подстилку около буржуги. Теперь же с немым вопросом уставилась на хозяина. Альт пожал плечами. Миледи продолжила обнюхивать убежище Ноя. Наверное, не верила, что ее матери здесь нет. Запах-то остался? — Не получилось, радостная встреча, — вздохнул Альт, почесывая затылок. — Ну, хоть согрелись немного. Сталкер хотел выйти, но застыл на пороге. Прикрыл дверь, оставив лишь щелочку, и задрал голову. В небе тарахтела вертушка. — Обозревают, — произнес Альт. Честно, был порыв выскочить из баржи, заорать, замахать руками. «Здесь я, здесь!» Короткая передышка в гдене напомнила, чего лишила зона, обострила неприятие ее враждебной атмосферы, осточертела чувствовать себя изгоем, затравленным зверем, окруженным капканами. Слава богу, я быстро взял себя в руки. Я обещал Артему найти Куцева, а из казармы до торговца не дотянуться. если только не повезет участвовать в зачистке терехов. Вертолет улетел в сторону Чернобыля. Альт бросил через плечо. «Идем — Идем! Мы продирались сквозь заросли камыша медленно, постоянно прислушивались, нет ли посторонних звуков. Желтые стебли вымахли в человеческий рост, и приходилось надеяться только на слух. У одного из сухогрузов мы задержались. Альт тщательно осмотрел его в бинокль и растерянно пробормотал. Странно, как вымерли. Оказалось, еще пару месяцев назад там находился лагерь сталкеров, вроде того, что я видел на Янове. Безжизненность Затона доказывала серьезность намерений нового начальства. Наконец, камыш расступился, земля отвердела, впереди вздыбились чернобыльские дома. Поминая Припять, я напрягся еще больше, но город миновали быстро. Углубляться не стали, опасаясь встречи с военными. Пересекли аппендикс, по окраине вышли к заброшенной усадьбе и двинулись на юго-запад. Мертвым городом, пожалуй, стоило бы назвать Чернобыль, а не Припять. Хоть мы пребывали в нем крайне мало, я успел заметить большую разницу между городами зоны. В Припяти не было времени ощутить гнетущую пустоту домов и улиц. Все внимание и мысли уводились в одну степь. как не угодить в аномалию или лапы мутанта. Чернобыль громогласно молчал. Лишь ветер порой завоет. Пустота била по глазам сильнее, и потому, что природа в городе еще не властвовала в полную силу. Чернобыль покинули значительно позднее Припяти, всего лет шесть назад, после второго взрыва. После тихого, как склеп Чернобыля, мы снова боролись со злым ветром, давили снегоступами по рожу. Идти по автотрассе Альт категорически отказывался. Я сомневался, что в такую непогоду патрули высунуться из дежурок, но сталкер упирал на опыт. К счастью, вскоре нас укрыл лес. В затишье онемевшая кожа начала отходить, покалывать. Превратившаяся в седого старца Миледи отряхнулась и вернула себе прежний облик. «За я известил Альт. Село оправдывало свое название. Лес поглотил его так, что с трассы и не увидеть. Летом тут, наверное, из полсотни метров не разглядишь дома. От некоторых вовсе остались только печи да замшилые заборы. Уцелевшие же демонстрировали человеческий цинизм, подверглись полному разграблению. Мародеры даже половицы повыдергивали. Сельские дороги едва угадывались, но Альт ориентировался прекрасно. Шел он уверенно, но почему-то не туда, куда следовало бы. Я посмотрел на компас, на карту в КПК и спросил. «Куда ты ведешь нас?» «К местной школе». Слова твоего друга натолкнули меня на мысль, что неплохо было бы пополнить боеприпасы. К тому же на мосту я заметил камеру. «Камеру! Почему ты молчал?» «Чтобы ты не отреагировал вот так, как сейчас. Пусть думают, что мы не в курсе. Тогда и сами будут действовать без спешки». «Думаешь, тут вертолет? Искал конкретно нас? Плохи дела! Не вешай нос! Никто из ваших не знает зону так хорошо, как я!» Школа Залесья оказалась длинным бледно-желтым зданием с круглым чердачным окном. Всевозможные входы и лазы милиция плотно заколотила досками. «Эти люди, наверное, и днем жгут лампы, а суп хлебают вилкой». ворчал Сталкер. — Может, они думали о мутантах? — А что это меняет? Ничего ценного, кроме моего тайника, внутри нет. Альт вооружился ножом, загнал лезвие под доску, поближе к гвоздю, и рванул, как рычагом. С натужным скрипом доска чуть отошла. — Так-то ты долго будешь мучиться, — сказал я, качая головой. — Пришлось помочь. Немного попотели, но окошко вскрыли. Альт включил налобный фонарь, пошерстил лучом темный коридор. «Вроде чисто», — тихо произнес сталкер и запрыгнул внутрь. Миледи протестующе гавкнула. Альт перегнулся через подоконник, бросил ироничное «Как же без тебя?» и втащил волчицу в здание. Я следовать за ними не спешил. Негостеприимная тьма в зоне часто сопровождалась проблемами посерьезней. С другой стороны, Альту могла понадобиться моя помощь. Я тяжко вздохнул и нехотя полез в окно. Первым делом включил фонарь и осмотрел потолок, нет ли мочал, пускающих жгучий пух, что слюни. Дыхание с шумом вырывалось из клапанов противогаза, и я боялся не услышать за ним, как сзади крадется мутант. Сердце и то забилось осторожнее. Даже мусор под ногами скрипел с опаской. Мы прошли в учебный класс. Альт попросил, — осмотри за коридором. Я сел на парту напротив входа. В дверях стоять опаснее. Пока смотришь в одну сторону, тебя цапнут с другой. Сталкер копался в учительском столе. Рядом любознательно велась миледи. Я скучающе оглядел развешанные по стенам совковые плакаты, призывающие к труду и прилежной учебе. Задержался на шкафике с поделками и игрушками, серыми от пыли. Куклы, казалось, следили за нами и чуть двигались, готовые сорваться с полок. Особенно жутко смотрелся голый однорукий карапуз с перекошенными глазами. Я тряхнул головой, матеря себя за впечатлительность, и перевел взгляд на дверь. Созерцание пустой тьмы разбудило фантазию, даже слух начал обманываться. Мерещилось какое-то зудение, потрескивание. Или то Альт гундел под нос и шуршал листами. Нервы так взыграли, что в брови снова проснулся зуд. В коридоре посветлело. В черноту влилось голубое свечение. Оно усиливалось, как и гул, до боли знакомой. Так гудят высоковольтные провода. Я вскочил на ноги и наставил дуло феньки на дверной проем. К нам определенно что-то приближалось. Альт заметил мой переполох и тоже уставился на дверь. Калаш медленно перекочевал с плеча в руки. Миледия ощетинилась и зарычала. Альт сдавил ей пасть и приставил палец к губам. В класс вплыла шаровая молния. Я никогда ее не видел, поэтому не могу ручаться за сходство. Шар напоминал Теслу, но для нее был слишком медлителен. Сгусток энергии двигался вслепую. Я застыл в нерешительности. Есть ли смысл в стрельбе? Альт-калаш опустил, значит, разумнее выжидать. Феномен тоже не шевелился. Висел в воздухе, словно осматривался. выпустил несколько электрических жгутиков, точно ощупывая пространство вокруг себя, вспыхнул дугами. По мне пробежали мурашки. Воздух насытился током, волоски на теле встали дыбом. Я едва дышал. Ждал, как загнанная мышь в норке. А феномен не торопился улетать. Наверное, я слишком резко выдохнул, потому что в ту же секунду электрический шар дернулся ко мне. Мышцы сжала, задергала. Я с трудом удерживал себя на месте. В голове зашумело, к горлу подступила тошнота, и комната плавно закачалась. «Господи, ты мой щит, моя ограда! Сохрани нам жизнь!» — мысленно взмолил я. «Я умру!» — на меня со испугом смотрела Люда. «Вадик, я умру!» Сердце защемило. Из-за угла прихожей выглянуло пухленькое личико Машки, любопытное и непонятливое. — Поп! Поп! — Альт тряс меня за плечо. Миледи стояла в дверях, с безумными глазами принюхивалась к сильному запаху озона. Со стен коридора убегал холодный свет. — В порядке? — спросил Альт. Дышал он часто, руки подрагивали. Я неуверенно кивнул, выдавил хрипло. — Выпить бы! Тело горело, как после марафона. Белуга липла к потной коже. В голове туман. — Выбираемся, — прошептал Сталкер. — Ну, если ты недостаточно подзарядился, можем остаться. Мозги словно на сковороду положили. — Что это было? — Полтергейст. Так его называют в зоне. На самом деле, возможно, очередная аномалия. При нем двигаться нельзя. И шуметь. Если снова встретиться, замри. — Это я понял. Старался даже не дышать. Альт выглянул в коридор, тихо сказал, — Полтергейста не видно, но он где-то рядом. Здание небольшое. Идем на цыпочках, без резких движений. — Мелидис, сама как полтергейст, — заметил я. Шерсть волчицы до сих пор не улеглась, то и дело пускало искру. Альт обхватил волчью морду ладонью и потянул за собой. Шаг за шагом вернулись ко вскрытому окну, — и буквально вывалились наружу. В коридоре затрещало, полтергейст искал источник шума. Мы поспешили убраться как можно дальше от школы. «Говоришь, военные дураки?» — сарказмом бросил я. «Хочешь сказать, они нарочно заперли полтергейста?» «Возможно. Такая штука запросто может незаметно покинуть пределы зоны. Не считаешь?» «Предлагаешь заколотить окно?» Думаю, для этого надо несколько больше, чем мы имеем. Пока мы были в школе, тучи опустились, значительно стемнело, лес приобрел зловещий вид. Я заметил, как радиация скрючила, перекрутила, вывернула ветви деревьев. Избушки смотрели глазами упырей. Я кожей чувствовал их плотоядное желание заглотить меня. Каждый шорох за спиной или над головой воспринимался остро. «Может, выйдем на дорогу?» Сумрак и плохой обзор раздражали. «На нас объявлена охота. Забыл? В черевочах передохнем». Желание задержаться в следующей деревне отпало, как только я ее увидел. Она немногим отличалась от Залесья, и кто знает, сколько утаивало полтергейстов и прочих детей зоны. Как потом оказалось, опасался я не зря. Где-то в центре села мы услышали гурманные хрюканье и возню». Миледи отреагировала, как обычно. Замерла и обнажила клыки. Хрюканье доносилось из-за дома с обвалившимся углом. Видимо, вепри что-то выкапывали в огороде или же лакомились мертвечиной. Альт воздел палец, описал им круг, мол, поворачиваем назад. Слава богу, ветер дул в нашу сторону. Кабаны чуют человека за полкилометра, да и слух у них отменный. Мы, крадучись, зашагали по собственным следам. Не успели и трех метров вступить, как сзади протяжно завизжал свин. Он смотрел на нас налитыми кровью глазами, жесткая шерсть на загривке топорщилась иглами, под обожженной радиацией кожей взбугрились мышцы. Вепрь снова завизжал, будто призывал сородичей на помощь, и понесся на нас. Мы с Альтом быстро высвободили ноги из петель снегоступов и рассыпались в стороны. Миледи ощерилась и бросила навстречу хряку астралов. Свин разбросал их клыками и едва не задел Миледи. В последнюю секунду волчица успела отскочить. — Миледи, ко мне! — закричал Альт. Волчица не послушалась. Гордость не позволяла спасаться бегством, когда бой уже начат. Миледи выпустила новых астралов. Двойники вцепились в толстую шкуру разворачивающегося свина. Один запрыгнул вепрю на спину и хватил за холку. Хлынула кровь. Между тем на нас неслись еще два свина. Альт открыл огонь. Я припал на колено, приник к оптике, словил межглазий вепря в перекрестие прицела и выстрелил. Свин споткнулся и взрыл мордой снег на добрых пять метров. Еще немного, и его клыки коснулись бы меня. Альту повезло меньше. Калаш не остановил вепря. Сталкер едва успел откатиться в сторону. Вепри, как и носороги, не могли резко поворачивать. Они выбирали траекторию и неслись точно паровоз, выставив вперед длинные клыки. Так и этот пронесся мимо, ломая вставший на пути косой заборчик. У Миледи тоже никак не получалось одолеть противника. На ее вепре не было живого места — Астралы непрестанно сменяли друг друга, наносили рану и погибали от клыков разъяренного кабана. Победа была не за горами. Свин потерял много крови и с трудом держался на ногах. Я поспешил на помощь к Альту. Вепрь заходил на очередной таран. «Бей по ногам!» — крикнул я. Фенька с калашом загремели в один голос. Пули перебили кости, и свин завалился. Альт подошел к хрипящему животному и выпустил контрольный. Миледи подбежала к сталкеру с окровавленной пастью. Ее глаза пылали огнем. «Плохая собака!» — сердито воскликнул Альт. «Почему не слушаешься? Плохая!» Волчица прижала уши и завиляла хвостом. «Просения просишь? То-то же!» «Альт, у нас гости!» — заметил я. Со стороны моста бежала группа военных. Наверное, услышали льбу. Альт прошипел что-то на своем языке и не целясь пустил в солдат очередь. Это их чуть задержало, но и вызвало ответный огонь. Мы быстро вкинулись в снегоступы и поворотили на запад. — Быстрее! В лес! — бросил Альт. — Только бы до речки добраться! Пули прошипели над головой, ударились позади в снег. Нам кричали вслед, наверное, приказывали остановиться, сдаться. Как только мы покинули Чревачия с ее протоптанными дорогами, военные стали быстро отставать. Снегоступы оказывали неоценимую помощь. Через полчаса мы не слышали даже эхо криков солдат. Наконец, впереди блеснула льдистая полоса реки Уж. Альт ей несказанно обрадовался. Почему, — я понял после того, как мы перешли на другой берег. Уж не сохранил наших следов. Снег остался девственно чистым. В ответ на мои округленные глаза Альт сказал, «Тут недоброе место. Сталкеры стараются обходить его стороной. Легко заблудиться, и аномалий полно неизученных. Даже сварок их не определяет. То есть ты завел нас из огня до вполыми? Не трусь, я с зоной на «ты». Над лесом затарахтела вертушка. Военные взялись за нас серьезно. Зимой лес просматривается хорошо, Альт знал это не хуже меня. Мы встретились взглядами. Думаю, они выражали одно. Влипли? Что делать? Миледи тоже немного растерялась, не понимала, от чего мы остолбенили. Она вопрошающе проскулила, чем подвигла Альта на рискованную идею. «Миледи, — Миледи! — Си! — скомандовал сталкер. — Оп! Падай! Притворимся мертвыми! Альт распластался на снегу и приказал волчице Тащи! Я начинал догадываться, что задумал сталкер. Опустился рядом и закрыл глаза. Холодный снег запустил под комбез холодные жгутики, пустив по телу волну мурашек. Над духом зашумел нос астрала Миледи. Настоящая, понукаемая альтом, ухватила сталкера за ворот и потащила. Сверху вполне походило на то, что нас загрызли псевдопсы. Только бы военные не открыли по ним огонь, ведь и нас заденут. Вертолет завис над нами. Мне хотелось сжаться и стончиться в ниточку. Я молил Бога, чтобы он оградил нас от пуль, замылил глаза стрелкам или сделал что-нибудь, но только бы не покинул. Пронесло. Может, военные пуль пожалели? Может, ненависть к сталкерам пересилила, ненависть к зоне? Не удивлюсь, если кто из служивых пожелал собачкам приятного аппетита. Так или иначе, мы остались живы, и могли больше не опасаться преследования. Альт все же решил пока не выходить к дороге, продвигаться лесом на запад, держаться наиболее густых участков. Вертушку мы слышали раза три. Думаю, на ближних дорогах также сновали патрульные машины. Для порядка военные бегло просматривали местность, на случай, если мы просочились в зону не одни. На прочесывание леса людей им, скорее всего, не хватало. Впрочем, военсталы с милицией никогда особо не рвались рисковать жизнями из-за парочки другой авантюристов, которых, скорее всего, не сегодня-завтра убьет зона. Мы шли без остановок. Альт ни в какую не соглашался дать нам передышку. От разгоряченных тел поднимался пар. Мучила жажда, пробуждался голод, хотелось курить. Миледи тоже изрядно устала. Видимо, материализация астралов и управление ими требовало много сил. В схватке с вепрями Миледи выложилась на полную, но печальные глаза волчицы не поколебали сталкера. — Доберемся до Иловницы, там и устроим привал на каком-нибудь чердаке или в подвале, — говорил он. — Так безопаснее. Не убежим, так спрячемся. — Думаешь, военные все еще ищут нас? — Не нас, других. И непонятно, когда успокоятся. Уж вился, как вены на руке. и при каждой встрече преподносил нам сюрприз за сюрпризом. Благо Альт все его ловушки знал и замечал их вовремя. — Смотри, это зеркало смерти, — учил сталкер. — Видишь, везде лед снегом прикрыт, а здесь чисто. Еще и серебрится, будто его полировали. Чтобы лучше запомнилось, Альт решил продемонстрировать, чем аномалия опасна. Сорвал сросший на берегу ивы ветку и опустил ее в зеркало. Лед пропустил ее, словно кисель, а вот назад сталкер вытащил лишь ту часть, что осталась над аномалией. Я невольно перекрестился и спросил, — Кислота? Альт пожал плечами и ответил, — Что-то вроде черной дыры. Я поежился. Блистающий овал казался живым, хищником, затаившимся в ожидании добычи. Как удав завораживал, притягивал, точно серебро сороку. Альт хлопнул меня по груди, призывая следовать дальше. Я вздрогнул, словно цепи скинул, с опаской покосился на зеркало. «Такой красивый и... к черту его, к черту!» Широким шагом я догнал сталкера с Меледи и больше не оборачивался. Следующий переход через реку меня чуть не убил. Не успел я ступить на лед, как в бровь впились иглы, а корка льда осыпалась». Если бы Альт не ухватил меня за пояс, я бы провалился в темный водоворот, дышащий затхлой сыростью. Меня забило мелкой дрожью, но я постарался скрыть испуг. Вроде бы удачно. Вперед сталкер с тех пор не лез и внимательно следил за его шагами, чтобы повторить их точь в точь. Миледи тоже шла боязливо, поджав хвост. Обход нашли не сразу. Альт проверял путь сучком, постукивал по льду, Пропасть возникали мгновенно. Мы сделали немалый крюк, прежде чем достигли другого берега. Если бы не снег, я бы покрыл землю поцелуями. Когда впереди вновь засветилась полоска льда, я обреченно простонал. В этот раз зона сжалилась над нами и дала подсказку. На льду лежали убитые выбросом вороны, но одна из них зависла в воздухе. «Пузырь!» — пояснил сталкер. С охотой вбирает, но ничто не выпускает, в том числе и арты. Они появляются внутри, сверкающие всеми цветами радуги. Горе тому, кто позарится на их блеск. Наконец мы пересекли реку, как заверил Альт, в последний раз. Нас окружила дубовая роща, под ноги упала тонкая, что жгут, тропинка, над которой любознательно склонился фонарный столб. Видимо, неподалеку располагалось поселение. Это могло значить скорый привал или очередную встречу с военными. Дорожка привела к площадке, окруженной рядами низких скамей, изъеденных жуками. «А это еще что за амфитеатр?» — удивился я. «Об этом могут рассказать только те, кто здесь отдыхал». «Отдыхал?» «До аварии тут был пионерлагерь». «Действительно». Чуть дальше из зарослей проступили двухэтажные корпуса. Плитка на них выцвела, местами осыпалась, открыв взору белый кирпич. То и дело встречались забавные изваяния. То морская волна вздыбится из кустов, то проступит черным пятном морда не то осла, не то лошади. У осевших, рассыпавшихся беседок изогнулся на шесту дельфин. Особенно поразили черепаха с восседающим на ней львенком. Да, те самые, из советского мультика, доброго и мелодичного. Таких ныне не делают. Несмотря на мороз, львенок с черепахой излучали тепло, подобно маленькому солнцу. Самым ярким истуканом оказался синий двухголовый монстр с красным гребнем от головы до кончика хвоста. То ли дракон, то ли василиск. Сказочное место. Машке понравилось бы. если бы лагерь сохранился в первозданном виде. Не сравнить с игровой площадкой в детском саду. Качели, пара скамеек, доврытые да в землю покрышки. Казалось, вот-вот услышишь веселые визги и крики ребятни, но кругом стояли только руины, от чего накрывало тоской. «Полюбовался? Давай на выход!» В голосе Альта я услышал улыбку. В зоне слух заострился. ведь в большинстве случаев лицо собеседника скрывал противогаз. Теперь я улавливал интонации и по ним безошибочно угадывал выражение лица. — Где же здесь выход? — Все тебе покажи да расскажи, — усмехнулся сталкер. Миледи зарычала. Мы с Альтом вмиг ощетинились стволами. — Никого. Но шрам на брови задергало. Я растерянно оглядывал сосны, но не замечал ни малейшего движения. Миледи восприняла боеготовность наших стволов как поддержку и бросилась на неведомого противника. Альт окрикнул ее. Бесполезно. — Глупая волчица! Аллах мне свидетель! — возмутился Альт. — Разве ты не знаешь, что змею убивают из-за жала? Мы помчались за Миледи. Впереди проступил свинцовым пятном пруд. Не замерзший. После чудесной реки Уж меня ничто не удивляло. У водоема возвышалось причудливое дерево, словно дева раздвинула ноги. К нему-то и спешила Миледи. Наскочила на ствол, встала на задние лапы и глухо рыча замерла, уставившись в крону. Сверху отвечали шипением и утробным урчанием. На ветвях дыбились кошки. Как и все мутанты зоны, лысые, лишь на мордочках топорщились клоки шерсти. Странно, что волчица так остро реагировала на них. Видимо, находясь с рождения подле людей, Меледи многое переняла у собак. «Миледи — Меледи! — строго крикнул Альт. — Фу! Меледи! Фу! Ко мне! Волчица метнулась к хозяину. Одна из кошек не приминула этим воспользоваться, хотела убежать, но Меледи заметила ее и рванулась назад к дереву. Кошка сползла достаточно низко и взобраться на ветки не успела бы, поэтому она спрыгнула на землю и с фырканьем ударила волчицу когтями. Миледи скульнула, отпрянула, на носу заблестели капельки крови. От ее запаха кошки озверели, посыпались с дерева, как спелые яблоки. Одна спрыгнула прямо на спину Миледи. Волчица забрыкалась, как бык на Родео. Я бы, может, посмеялся, если бы самому не пришлось отбиваться от взбесившихся мутантов. Впрочем, я быстро успокоился. Мутанты отлетали от меня, как горох от стены, а вот Альту приходилось несладко. Сталкер открыл беспорядочный огонь, но тут же понял его бесполезность. Завертелся юлой, пытаясь сбить с себя увертливых животных. Наконец стащил одну кошку с плеча, она, зараза, вцепилась зубами в запястье. Альт стерпел боль и приложил мутанта черепком об колено. Хрустнули шейные позвонки, и трупик свалился под ноги. Пока Альт расправлялся с первой кошкой, вторая пыталась снять с него скальп. Альт ухватил ее за шкирку и еле отцепил от противогаза. Зверюга изворачивалась ужом, неустанно махала когтями, разрезая перчатку и рукав комбеза. Аль широко замахнулся и швырнул кошку в дерево. Мутант успел вывернуться, оттолкнулся от сосны и наскочил на Миледи. Волчица размножилась, сработал эффект неожиданности, и двойник сцапал кошку. Как-то не визжала, не отбивалась, астрал боли не чувствовал, сжал челюсти, и кошка обмякла. Пространство вокруг Миледи быстро опустело. Три волка для любой стаи кошек — это слишком. Альт отмахивался кинжалом. Кошки облепили его с ног до головы. Я выхватил нож и срезал одну со спины сталкера. Рукоятью кинжала Альт сбил мутанта с голени, злобно пнул, проклиная весь кошачий рот. На кошку тут же набросились астралы Миледи. Волчица прыгнула и перехватила кинувшегося на Альта мутанта. — Молодца! — воскликнул Альт. — Рви, как тузик, грелку! «Твою ж мать!» — в плечо сталкера вцепилась очередная кошка. Я хотел было помочь, но не мог подступиться. Альт крутился, махал руками и кинжалом. Кошка прыгала по нему, как блоха, гневно орала, кусала, царапала. Наконец Альту удалось поймать ее за хвост и со всей дури приложить озим. Тварь успела перевернуться, но сталкер прижал ее ногой и буквально раздавил. В ту же секунду он дернулся ко мне и рубанул кинжалом. На маску брызнула кровью, а бок что-то ударилось и плюхнулось на снег. В пруду бултыхнула кошачья голова. — Спасибо! — просипел я, протирая стекло от кровавых капель. — Как говорят у меня на родине, комар ничтожно мал, да пьет кровь у льва. Подбежала Миледи. Кровь капала с пасти, сваляла шерсть, сочилась с растерзанных боков и уха. Альт всплеснул руками, нахмурился и принялся вычитывать волчицу с наигранной строгостью. — И кому мы этим обязаны? — Видела бы ты себя! — Что они тебе, проходу не давали! Миледи виновато склонила морду, смиренно выслушивала нотации. — Ну, ложись, больной! Будем тебя лечить! — смилостивился сталкер. Пока он обеззараживал и перевязывал раны Миледи, я пораженно оглядывал побоище. «Вот так кошечки! Как там их Машка называет? Пушистики?» «Слава богу, арты султана уберегли меня от их скальпелей!» Но «Ну, жить будем?» — спросил Альт Миледи, закончив перевязку. Волчица лизнула перчатку. «Идти можешь?» Миледи вскинула голову и потрусила по тропинке. Альт с улыбкой произнес. «Ну что ж, види, Сусанин!» Мы вышли к порталу, зажатому между башенками из выгоревшего красного кирпича. В той, что повыше, висел колокол. Надо понимать, просто декоративная деталь. Над проходом на буры от ржавчины пластине было вырезано название лагеря. Сказочный. Воротин не оказалось, что не сходилось с наличием сетчатого ограждения, окружавшего территорию лагеря. Наверное, на металлолом сдали. Неподалеку стоял Рафик скорой помощи, без колес, без начинки, лишь изъеденный временем каркас. Да и ловница осталась рукой подать, а там вожделенный перекур. Не сложилось. В деревне ошивались военные. Заметили их вовремя, благодаря предусмотрительности Альта. Еще на подходе к Иловнице он осмотрел ее улицы в бинокль. Пришлось менять маршрут. Лесом выбрались к трассе, Убедились, что за ней не ведется наблюдение, и быстро пересекли. В дальнейшем также перебегали и другие дороги. Все время старались держаться леса. Так мы вскоре достигли полосы металлических великанов, линии электропередач. Удивительно, но Лэп гудело. Вблизи нашлась и разгадка. В проводах запуталась электро. Как зверек, пойманный в селки, Она металась между тросами, разбрасывая искры, растягивалась вдоль и поперек. Путь начеку, прошептал Альт. Подобные электрии могут реагировать на колебания воздуха. Как шаровые молнии. Ага, миляди! Ко мне! Рядом! Волчица послушно встала у ноги. Лэб миновали молча, крадучись. От напряжения затекла шея. Думал, спецназовская закалка лучшая. Но со сталкерской ничто не сравнится. В зоне постоянно как оголенный нерв. При этом нельзя срываться, спешить, успокаивать себя бессмысленной болтовней, даже мысленно. Все внимание на зону. Все мысли о зоне. Хочешь выжить — уподобься роботу. Долой чувства, эмоции. Займи голову анализом и расчетом. Сейчас мы шли по лесу. Аномалии встречались все реже и реже, но глаза по-прежнему тщательно оглядывали каждый кустик. Мина остается миной вне зависимости от количества. Когда Миледи навострила уши, я подумал, что впереди монстр. Не могли же мы так быстро дойти до деревни? Оказалось, я потерялся во времени. Мы действительно приближались к терехам. — Будь настороже, — произнес Альт, сняв с плеча автомат. Вскоре в просветах берез проступили руины фермы. Мы замедлили шаг. Миледи занервничала. В хлеву кто-то был. «Миледи, рядом!» — тихо приказал Альт на всякий случай. Подкрались к воротам. Внутри трещал костер, слышались голоса. В полуприсядку я доковылял до окна. Если бы не снегоступы, вряд ли остался бы незамеченным. Стекла в хлеву то ли выбила непогода, то ли сняли еще до второго взрыва запасливые крестьяне. Я заглянул в окно. Огонь горел в бочке с мусором. Вокруг нее сидели три сталкера, жевали тушенку, не спеша, смакуя. Значит, фонило слабо. Я снял маску. С великим удовольствием. Глубоко втянул носом морозный воздух и, глупо улыбаясь, окликнул сталкеров. Мужики, как и ожидалось, вскочили, забряцали оружием. — Свой, свой, не стреляйте! — поспешил довести я. — К огню пустите! Самый старший, хмурый, с густой седой щетиной и густыми спутанными волосами, ответил, подумав. — Ну, заходи, только без шуток! Я вернулся к Альту и приглашающе взмахнул рукой. — Все в порядке, сталкеры. Пойдем погреемся. Сталкеры встретили нас молча, рассматривали с подозрением. Увидев Меледи, молодые шарахнулись, а старший вскинул брови и воскликнул. — Альт! — Седой! — Давно тебя на юге не видывали. — Садись, брат, рассказывай. — Да будет ваш огонь добрым. — Знакомься, мой друг, поп. Пожали руки, не снимай перчаток. Устроились у костра. Да так близко, что Седой запротестовал. — Спалитесь же! Я поначалу жара почти и не чувствовал, потом все же отодвинулся немного. По околевшему телу лениво разливало снега. — Хороший костюмчик, — оценил Седой мой вскат. — И берцы добротные, — добавил задумчиво. — Да и ружьишко непростое. — Как давно в зоне, поп? Седой разглядел во мне воинстала. Если бы не Альт, возможно, уже взял бы на мушку. До месяца два, наверное, будет, невозмутимо сказал я. Со стороны Буды пришел, а снаряга толковый в Припяти обзавелся. А, -а, -а ну, ну, недоверчиво молвил Седой. Я слышал, туда военные недавно летали. Возможно, с их товарища я и снял комбес. Но с этих-то не зазорно. Я сжал зубы, чтобы не рявкнуть грубость. Седой подкидывал грабли умело. — А ты, — говорят, — молодежь натаскиваешь, — вмешался Альт. — Так оно и есть, — отозвался Седой, все еще поглядывая на меня искоса. — Староват я для кроссов по пересеченной местности, а деньги нужны. — Они только мертвому не нужны, — усмехнулся Альт. — Вот. И не все хотят с ними расставаться. Не думают, что мои советы могут им жизнь спасти. Самонадеянные. — Как говорят у меня на родине, будучи пустыми, подпрыгивают. — Ну да. Ведомые Седовы престижно молчали и смотрели себе в ноги. Чувствовалось их уважение к старожилам зоны. Уже пообтерлись, поняли, куда сунулись. — брат, согрейся! Седой протянул Альту флягу. Альт отвинтил крышечку, пахнуло коньяком, глотнул, поморщился, сделал еще глоток. Закрыл на пару секунд глаза. Потом передал мне. О, как же хорош коньяк для обледеневшей души! Ноги так промерзли, что, казалось, стукни расколятся, как сосульки. Вот тогда я понял тех несчастных, которых гонял по этапам Сталин. Эффективный менеджер, земля ему битым стеклом. Я нехотя отдал флягу и закурил. Этого мне тоже сильно не хватало. Вообще зря я стал курить в зоне. Совсем охрип. Радиация сама по себе голос садит, а курением еще больше глотку раздражаешь. Домой вернусь, пообещал я, обязательно брошу. — Что вас привело сюда? — спросил дружелюбно Седой. — Говорят, и где-то тут обосновался, — ответил Альт. — Да, в клубе засел. Охрану себе завел. Два амбала — бык и слон. Один из спецназа, другой — мясник бывший. Морды такие, будто по кирпичу во рту держат. Да что толку, когда военных и пальцем тронуть нельзя. Опять неудачное место выбрал. Под носом у военных. Там Бурнов доил, здесь Ротный, Адамов. А что сталкеры? Брату нашему расти не дают. Пяток сталкеров еще позволителен. Больше. Армия, арестуют. Так что молодых прячем, да процент с хабара платим. вы это постарайтесь на глаза воякам мне попасться, а то молодняк еще пострадает. Один из ведомых Седова достал губную гармошку, только поднес к губам, как по ним же и получил. «Сдурел — Сдурел! — возмутился Седой. — Хочешь патруль на нас навлечь? Учишь вас, учишь! Сколько раз говорил. Из деревни вышел, никакой музыки, разговоров. «В зоне нужно держать ухо востро, понял?» Молодой быстро-быстро закивал. Второй прятал злорадную улыбку. Радовался, что сглупил не он. Седой тут же приметил это и с угрозой спросил. «Чего скалишься? Думаешь, в цирк попал?» Ведомый покраснел, принял важный вид. «И часто военные в деревню наведываются?» — спросил Альт Седова. «Да как скучно станет!» Они это недалеко расположились, на западе, где колхоз раньше был. — Альт, может, я один пойду? — предложил я. Я рисковал много меньше сталкера. Альт уже на снисхождение военных рассчитывать не стоило. Миледи могли его вовсе убить. — Ты меня принимаешь за того, кто дворнягу волком считает? — оскорбился Альт. — Для того ли я пересек зону, чтобы в кустах отсиживаться? К тому же ты легко можешь наделать ошибок. Сталкеры — люди нервные, а ты — вылитый воин стал. Я с тобой до конца. Смирись с этим. Я не против. Успокойся. Только подумай о том, что будет после. В вопрос я вложил двойной смысл. Альту лучше не светиться со мной, когда я буду забирать у сталкеров Куцева, если Альт, конечно, собирался остаться в зоне. — Помнишь наш разговор в Припяти? — спросил я. — От чего-то вдруг стало жаль, Альта? Он ведь был еще молод, а, считай, хранил себя заживо. Я не верил, что доброму, смекалистому, храброму человеку нет места на Большой Земле. Наш совместный путь подходил к концу, и я должен был сделать все, чтобы образумить сталкера. «Почему бы тебе не вернуться к семье, Альт? Не вернуться к нормальной жизни? Кордон совсем близко». Альт помрачнел, слепо уставился на огонь. Седой выглядел озадаченным. — Альт, разве у тебя на материке кто-то остался? — осторожно спросил Седой. — Ну как же? Он ведь деньги жене перечисляет, — ответил я за Альта. — Альт, ты ведь нам говорил, что у тебя никого нет. — Были, — тихо произнес Альт. Мы замолкли, даже Миледи слабоохотливо наклонила голову на бок. — Однажды в мой дом сунулись боевики, — начал Альт сдержанно. не отнимая взгляда от костра, просили временного убежища. Я, конечно, отказал. Боялся, что они навлекут на семью проблемы. Их приютили через два дома от нас. За боевиками пришли люди из МВД. Им я ничего не сказал, не хотел вмешивать семью ни во что. Думал, останусь в стороне, и беды меня не коснутся. я ошибся на следующий день боевики попытались покинуть город а полиция попыталась их задержать началась перестрелка в центре города жена с дочерью как раз возвращались домой из магазина жену убила сразу шальной пулей дочь зацепила и пару дней она мучилась в больнице аллах Покарал меня за равнодушие и трусость. Я долго подбирал слова, но в результате так и ничего не придумал, кроме банального «ты не виноват». Альт яро мотнул головой и остервенело возразил «Виноват!» «Ты можешь начать все сначала». «А ты бы смог!» — сталкер уперся в меня взглядом. «Так и думал. Я лишний человек, поп. Зона это остров лишних людей». Тут мое место, тут моя жизнь. Надо было бы поспорить, но я ораторским искусством никогда не отличался. Да и не знал, как поступил бы, если бы потерял Люду с Машей. Может, снова вернулся бы в беспробудные пьянство, Может, сбежал бы от близких и родных, знакомых, в одичалую землю, где за каждый день надо бороться. Зона — отличное место для самобичевания и самозабвения. Проблема выживания, как алкоголь, занимает всю голову, отнимает прошлое и будущее. Ты — это только то, что есть сейчас, здесь. «Не хочу тебя учить. Я и сам потерялся бы, лишись я семьи, но...» Я с трудом выдавливал слова, чувствовал себя лицемером. «Ты поступаешь как трус, скрываешься от прошлого. Это невозможно, Альт. Это надо пережить». Но «У меня отлично получалось». до того, как ты полез ко мне в душу. — Девчата, не ссорьтесь, — встрял седой. — Давай забудем, — махнул ладонью Альт. — Да и как я оставлю Миледи? Материк ее не примет? — Не примет, — вздохнул я. — И вообще, поп, ты много думаешь. Это вредно в зоне, — с печальной иронией заметил Альт. — Не время размышлять о завтрашнем дне, — — Расскажешь Зоне о своих планах, а она вмиг их разрушит. — Правильно! — поддержался Дой и обратился к молоднику. А вы на усмотайте. Значит, идешь со мной? — дал я Альту последний шанс. — Как говорится, один в поле не воин. — Плохо ты знаешь нашу историю. Русский и в одиночку может повоевать.